Глава двадцать 23. Нарим, привет. Ты один? И почему так рано приехал? Удивилась и безумно обрадовалась, когда, вернувшись после каникул, застала его в гостиной. Привет, Лей. Обнял он меня, но тут же, смутившись, отступил. Признаться, я тоже немного смутилась. Всё-таки я уже успела подзабыть, что он очень симпатичный парень, а я-то как раз им и не являюсь. У тебя новая причёска? прервал он неловкое молчание. «А? Да. Родственники настояли, что мне пора отращивать волосы. Все-таки для аристократов это обычное дело. но ну, я попросил цирюльника сделать мне длинную косую челку. Так хоть можно немного спрятать лицо». Нарим с задумчивым видом осмотрел меня еще раз. «Все равно. Ты слишком красивый чтобы спрятаться за челкой». На это замечание я не сильно ударила его кулачком в плечо. «Что значит красивая? Я твой друг и соратник, лей!» Ударить-то ударила, но слова парня мне были очень приятны. «Конечно, конечно!» — поднял он руки ладонями вверх. «Только мне все сложнее воспринимать тебя именно так». «А придется!» — вздохнула я и плюхнулась на диван. «Садись и рассказывай, что там у тебя стряслось». «Ты о чем?» профессионально сыграл он удивление на рим укоризненно на него посмотрела чтобы ты вернулся в школу раньше времени без принца должны быть веские причины такого еще не было так что не нужно мне тут строить возмущенное выражение лица это самое лицо явственно помрачнело и отвернулась это мое дело лей то есть как вместе веселиться так это пожалуйста как поделиться своими проблемами «Так отвали!» — возмутилась я. «Я не это сказал», — посмотрел он на меня из-под «Это это! Так что, если не хочешь, чтобы я на тебя обиделся, рассказывай, что там у вас приключилось». «Лей, зачем тебе это?» «Поверь, если бы в данной ситуации можно было хоть чем-то помочь, я бы тебе рассказал». Глаза парня сделались совсем больными. Стало заметно, что он уже очень давно носит в себе эту печаль, горечь, боль на рим Я подсела поближе и, заглянув в глаза друга, обхватила сцепленные им в замок руки. «Расскажи, может, вдвоем мы сможем что-нибудь придумать?» «Лей, если бы в данной ситуации хоть что-то можно было предпринять, я бы...» Он вырвал у меня ладони и с силой потер лицо. «И все же...» «Помнишь, я как-то рассказывал тебе, что моя мать сделала все, чтобы я мог получить образование?» И я утвердительно качнула головой. Как же я могла это забыть, если в тот же момент он сказал, что не только не выдаст мое женское начало, но и поможет его скрывать. Так вот, для этого ей пришлось стать наложницей этого кровопийцы Фахрима. Представляешь, ей, почтенной вдове высшего сословия, пришлось согласиться стать наложницей какого-то там купчишки. А ведь он преспокойно мог сделать ее женой. Пусть третьей, пусть не главной, но женой. Ведь мало того, что она очень красивая женщина благородных кровей, так еще принесла ему пусть небольшой, однако надел земли. Но знаешь, что самое отвратительное?» Он в возмущении, отжав губы, смотрел мне прямо в глаза. «Этот шакал ее бьет. Видите ли, он надеялся получить от нее еще одного одаренного ребенка, уже своего, а она не беременеет». И ведь мать пошла на все это только ради меня, понимаешь? У нас совершенно не было денег на обучение. Отдавать меня во дворец султана она не желала. Лекарь, может, и взял бы меня в обучение, но только не мать, ни братика с сестричкой я бы уже никогда не увидел. Но больше всего она боялась, что меня во дворце просто убьют. Говорят, султанский лекарь, тот еще шакал и специально не дает появляться рядом с господином сильным конкурентом, чтобы те не заняли его место. Он снова ожесточенно потер ладонями лицо. В этот раз я уже не просто догадывался, а лично увидел, как он разбил ей губы в кровь. Хуже того, она упала, а он собирался бить ее ногами. Только его личная охрана не дала мне совершить убийство. Но самое паршивое, что мать пообещала ему забеременеть, Это только ради того, чтобы он больше меня не трогал и отпустил и дальше учиться. Под конец своего то ли рассказа, то ли крика души, он вскочил и отошел к окну. Я бы все равно остался и убил его. Совсем тихо добавил он. Но они избили меня, связали, и отправили на корабль, до да, наверлина Уже тут я понял, что если убью эту гиену, то матери от этого лучше все равно не станет. Раньше она была уважаемой вдовой, хотя бы с небольшим наделом, который худо-бедно ее кормил. А убей я Фахрима, стала бы всеми презираемой, бесправной матерью убийцы. Несколько минут в комнате стояла тишина, а я старалась переварить все, что услышала. Бедный парень. Подошла к нему и положила руку на плечо. «Нарим, отдавай заберем её с твоим братом и сестрой сюда». «Куда сюда лей?» – устало спросил он. «Женщина не может просто взять и уйти от своего господина. За это предусмотрена смерть. Да и брата этот гнилой шакал уже отдал в обучении воинскому делу в закрытую военную школу султаната. Это, конечно, очень престижно, только вот мать не этого хотела. Но кто ж теперь ее слушает? Он и меня продолжает обучать только потому...» что это очень престижно и повышает его уровень в глазах купцов и даже аристократии. Сестра вот тоже совсем скоро войдет в возраст, и он постарается поскорее и повыгоднее для себя сбыть ее с рук и сомневаясь, что она будет счастлива. Слушая это, я вспоминала других мать и дочь, которые все-таки смогли покинуть дворец султана и остаться живыми, здоровыми и непреследуемыми. Но могла ли я рассказать ему об этом? Нарим, послушай. Я не вправе рассказывать тебе эту историю, но могу сказать, что здесь, в Марляме, уже живут мать и дочь, которых вывезли из Турани. И поверь, это было сделать сложнее, чем представляется мне в случае с твоей матерью и сестрой. Но ну, брат, пусть и дальше получает воинское образование, это не самый худший вариант. Ведь я правильно понимаю? Нарим обернулся и не понимающе уставился на меня. «То есть как? В смысле? Какие, мать и дочь? Вернее, откуда ты об этом знаешь? То есть...» Парень явно был растерян. «Нарим, это не моя тайна, но я могу тебе пообещать, что поговорю с людьми, которые смогут нам помочь». «То есть... помочь?» — хлопал он глазами. «Ой, Нарим, ну не тупи. Я поговорю с людьми, которые смогут без последствий привести твоих близких из Турании сюда» лицо парня просветлела однако тут же снова насупилось но у меня нет на это денег слушай я у тебя что о каких-то деньгах спрашивала ну как без денег то никто ведь без них и пальцем не пшевелит резонно заметил он «Нарим, ты же будущий великий лекарь который только по взгляду может определять любые проблемы в теле человека неужели ты не сможешь когда-нибудь отблагодарить тех кто тебе поможет к тому же я могу гарантировать что никакими кабальными условиями тебя никто связывать не будет. Конечно, я могла бы попросить отца и бабушку помочь парню бесплатно, только вот он и сам будет чувствовать во всем подвох, и мне просить за него будет гораздо сложнее. Все-таки они люди непростые, и, как я поняла, из всего стараются извлечь выгоду, иначе они бы не были теми, кто есть. Тот же Дон Кихот наверняка имеет какие-то Договоренностей каким-то образом отблагодарил тех, кто ему помог. Во взгляде парней появилась надежда, а складки на лбу разгладились. «Да я с удовольствием сам в рабство продамся, лишь бы...» «Э, нет! Никакого рабства! Этого уже не допущу я!» Подбадривающе ему улыбнулась и засобиралась к профессору. «Ладно, мне нужно кое с кем переговорить». И понеслась прочь. «Лей!» Остановил меня голос друга у самой двери. «Походку сделай попроще, а то даже меня заинтересовала твоя пятая точка». К щекам прилила кровь, но я нашла в себе силы кивнуть. «Да, нужно лучше за собой следить, а то я что-то слишком расслабилась». «И что значит «даже меня»?» Звучит как-то обидно. Мне удалось договориться с профессором о том, что он передаст весточку моему отцу, а Дон Кихотом, что он возьмет завтра в гости к сестре и племяннице меня и Нарима. Я упросила его об этом, чтобы парень удостоверился в том, что вывести его близких из Турании вполне возможно. Разумеется, мы с лекарем договорились, что ни о каких подробностях Нариму рассказано не будет, лишь общие и довольно расплывчатые факты. По-моему, моего друга немного прибило, что, оказывается, вокруг столько всего творилось, а он не был в курсе потому что он просто никак не мог поверить, что подобное вообще возможно. По крайней мере, в гости к сестре лекаря он ехал чуть ли не с опаской. «Да ладно тебе!» — толкнула я его в бок локтем, в то время как Вазок Дон Кихота вез нас в город. «Я тебя там с одной очень интересной девушкой познакомлю». Он скосил на меня глаза, но промолчал. Когда Вазок въехал в ворота, нам навстречу вышла Алия, а следом и Фатима, которая за последние годы успела превратиться из гадкого утенка в милую привлекательную девушку с глубокими умными глазами. Краем глаза я заметила, как на Рим в раз подобрался, будто готовый к прыжку зверь. Но Алия пригласила нас в дом, где уже ожидал накрытый к обеду стол, и я понадеялась, что он все же немного расслабится. Обед, как всегда, оказался очень вкусным но больше всего радовала, что Фатима наконец перестала бросать на меня загадочные взгляды. Будь я парнем, наверняка их оценила бы. удивило правда, что она вообще старалась не поднимать голову от тарелки, в то время как Нарим, напротив, поглядывал на девушку довольно часто. Интересно. После обеда я, по уже заведенному обычаю, направилась в сад, ожидая, что Фатима и Нарим последуют за мной. Каково же было мое удивление, когда они оба остались сидеть за столом. «Эй, вы чего? Пойдемте в сад, прогуляемся». Нарим-то еще не видел, во что превратила его эта чудесная девушка. Я поманила его за собой. «Да, Фатима, покажи нашим гостям свой сад», — поддержала меня Алия. «Представляете, у нее в этом году выросли такие огромные бутоны роз, что теперь нужно подвязывать стебли». Сад, который Фатима обожала, был действительно прекрасен и не последнюю роль в этом сыграл дар девушке. Благодаря ему она, казалось, могла буквально разговаривать с растениями. «Ребят!» — я посмотрела на пледшихся за мной на Рима с Фатимой Сукаризной. «Я так понимаю, вы уже знакомы?» Парень остро глянул в мою сторону, а девушка, не поднимая глаз, кивнула. «И что? Знакомство прошло не очень? Или что-то пошло не так?» «Так, все было так». После некоторого молчания проговорил Нарим. Только вот она ни с того ни с сего сорвалась с места и куда-то убежала. Да так шустро, что я даже подумал, что она испарилась. «Я испугалась», — чуть слышно проговорила девушка. «Чего? Фатима?» — спросил Нарим, заглядывая в глаза девушки. от чего то не выдержала и, глянув на него вполне открыто, громко проговорила. «Думаешь, я не видела, как твой рыжий дружок...» «Делал тебе за моей спиной неприличные знаки». «А я не такая, понял?» И, развернувшись, направилась в дом. Однако парень вовремя ухватил ее за руку. «Фатима! Но это же рыжий! Он начинает хохмить по поводу и без. Вот уж не думал, что ты воспримешь все так серьезно». Попытался достучаться до нее Нарим. «Пусти! Вы все так говорите!» «Фатима?» — смешалась уже я. «Нарим говорит правду». Обращать внимание на ужимки рыжего, только нервы себе трепать. А уж уговаривать его вести себя прилично все равно, что небо красить. Бесполезно. Девушка прислушалась, но оттаяла не до конца. «Вот скажи, разве Нарим хоть словом, хоть делом тебя обидел?» Она задумалась и нерешительно помотала головой. «Так почему ты ему не веришь? Более того, ты не веришь и мне? А разве я когда-нибудь тебя обманывал?» теперь уже сделала обиженное лицо я. «Нет, что ты!» Тут же отозвалась девушка и посмотрела на Нарима уже более благосклонно. «Может, я и правда не должна была так реагировать?» Снова смутилась она. «Ну, было и было!» резюмировала я. «Пошли, покажешь сад!» Фатима от обида отошла, а вот Нарим, видимо, не совсем, потому что буркнул. «Между прочим, я тебя искал. Если бы не каникулы, то нашел бы». «Не сомневайся». «Конечно, нашел бы», — поддержал я друга, ткнув его острым локтем в бок, чтобы заканчивал вредничать. «Я бы тоже такую красавицу искал». В общем, инцидент был исчерпан, но дальше я ощущала себя пятой ножкой у стула, потому что молодые люди так друг другом увлеклись, что напрочь обо мне забыли, и я очень остро почувствовала себя лишней. «Нарим, но как так можно было?» Я же его лучшая подруга. Или друг. В общем, как можно было обо мне забыть? Что? Я ревную? Тьфу на меня, потому что я... Я и правда вздумала ревновать. Да, и ведь никогда не воспринимала его как своего возможного парня, а все туда же. Тьфу-тьфу такой быть. Я потихонечку отстала от них и уединилась на лавочке с другой стороны дома. Отряд и не заметил потери бойца хорошая из них получится пара. Посланный отцом надежный человек забрал составленные мной и профессором подробные письма по поводу семьи Нарима, а также письмо к матери от самого парня, в котором он разъяснял ей ситуацию и просил ему довериться. Этот же посланник сразу нас предупредил, что если женщина не захочет покинуть дом купца, то никто невольтею не станет. Так что нам оставалось только надеяться на то, что она прислушается к сыну и насобирает достаточно смелости в сердце, чтобы ввязаться в подобную авантюру. Эта авантюра удалась. Уже через два с половиной месяца, как раз перед зимним сезоном, Ляйсан и ее дочь Мириам прибыли в Марлем. Наш лекарь предложил им пожить в доме его сестры. Разумеется, мера была временной. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Женщины очень сдружились, как и их дочери. Их судьбы были нелегкими, и они понимали друг друга, как никто другой. Ну, а общность взгляда сближала их в чужой стране еще больше. И влюбленные Нарим с Фатимой смогли видеться гораздо чаще, чем могли мечтать. На этот раз никакими обманными маневрами никто заниматься не стал. И Ляйсан с Мириам просто выкрали недалеко от дома. По небольшим оговоркам Нарима я поняла, что, убегая, женщина умудрилась хорошенько ополовинить карманы купца, поэтому переживать, на что им жить в ближайшее время, не приходилось. Нарим, как одаренный, учился бесплатно, а за его брата вступительный взнос уже был внесен. «Лей! Лови!» — прокричал Маугли, подавая мне меч Мы втроем, с ним и Наримом, играли в нечто, напоминавшее пионербол Для полноценного волейбола мяч был слишком тяжел и недостаточно упруг. Я обозвала эту игру Шаралов. Чего мудрить? Я бросила мяч, но никто не потрудился его поймать, и он просто ударился о плечо Маугли. «Эй, ты чего?» Возмутилась я и заметил что он, улыбаясь, смотрел куда-то мне за спину. Не успела обернуться, как кто-то подхватил меня за талию и подкинул высоко вверх одновременно переворачивая на сто восемьдесят градусов. Я не успела даже пискнуть, но, падая, рефлекторно вцепилась в своего подкидывателя руками и ногами. И лишь спустя несколько секунд осознала, что вишу на зарухе, обхватив руками его шею, а ногами талию. «Ой, за рух Губы сами собой расплылись в счастливые улыбки. Я успела сильно по нему соскучиться. «Лей!» — так же счастливо улыбнулся он в ответ. И вместо того, чтобы опустить моё тельце на землю, чуть подкинул и поудобнее перехватил под попу. Мои брови удивлённо поползли наверх, я возмущённо сдула попавшую в глаза чёлку. «Зарух, ты чего? Отпускай давай!» «Ага». Он почему-то перестал улыбаться и сглотнул. Я заёрзала, пытаясь вывернуться из стальных объятий. «Зарух, отпустили Лея!» Подошёл к нам на Рим в глазах которого я заметила беспокойство. «Я, может, тоже хочу к тебе на ручки?» «Ага, и я!» Появился откуда-то сзади рыжий и запрыгнул за Заруху на спину. «И я!» Тут же раздалось сзади еще и отмаугли, он запрыгнул на Заруха уже поверх меня. Разумеется, Заруху стоять был не в состоянии, и мы все дружно повалились на землю. Хорошо хоть на Рим не полез, а ловко, выдернул меня из кучи малы и поставил рядом. «Рад вас видеть, ребята!» — рассмеялась я, глядя на их возню. «Как же я скучал по нашей компашке!» И, судя по всему, мои эмоции разделяли все. Жизнь входила в свою колею. Начались занятия, из дома приходили добрые вести, война, которая длилась без малого пять лет, наконец закончилась. Короли перестали играть мускулами и все-таки сели за стол переговоров. Дед говорил, что Шалем в любом случае останется за Фаргоцией, как, впрочем, вся прибрежная провинция. На меньшее лично он не рассчитывал. Но в этом не было ничего удивительного. У очень Эльмирантия расслабилась, надеясь на защиту гор с одной стороны и разрозненность противников с другой. Спокойные годы жизни уверили эльмирантийских монархов в безопасности, и расходы на армию были снижены более чем вдвое а кто не кормит свою армию, тот кормит чужую. Но все это было там, где-то далеко за морем, а сейчас мне нужно было объяснить Заруху тему по математике. Он в последнее время сильно в ней отстал, хотя раньше никаких проблем с этим предметом не имел. Вот и попросил меня немного с ним позаниматься. И это немного длилось уже две недели, и занимало каждый день не меньше часа. «Зарух, ну это же просто! Я тебе уже три раза объяснил!» Возмутилась я, поняв, что он вовсе не слушал, а просто разглядывал мой профиль. «Ты о чем вообще думаешь, а?» «Лей, скажи, я тебе нравлюсь?» Внезапно огорошил он меня. «Чего?» Не поняла я. А потом мои брови поползли вверх. «Ты вообще-то не девушка, чтобы мне нравиться?» «Знаю». Он сжал зубы так, что под кожей заходили желваки. «И все же». «Тебе что, опять кто-то понравился, и ты сомневаешься в своей привлекательности?» «Я давно уже не маюсь такой дурью. Я могу заполучить любую». Внезапно выкрикнул он мне прямо в лицо, вскочив со стула, практически бегом вылетел из моей комнаты, куда сразу же заглянул удивленный Арий. «Что это было?» Косясь на хлопнувшую в комнату за заруха дверь, спросил он. «Сам в шоке?» Недоуменно, пожалуй, я плечами. Следующий день был выходным. Мы не планировали проводить его за пределами школы, но Зарух с самого утра единолично вытребовал себе разрешение и покинул замок. Мы все были изрядно удивлены. Чтобы друг так поступил, должны быть веские причины, но никто из нас их не находил. Вечером мы сидели у меня в комнате, самой большой на этаже, и занимались всякой всячиной и весело болтая, и обсуждая планы на будущее. Внезапно дверь резко отворилась, и на пороге нарисовался пьяный расхристанный зарух. Он обвел нас всех мутным взглядом, остановился на мне и, ткнув пальцем, заявил, «Мне нравятся девушки. Понятно?» В наступившей тишине мы с ребятами недоуменно переглянулись. «К мальчикам меня не тянет. От слова «совсем». Понятно?» Мы снова с парнями переглянулись, но уже с опаской. И я выразила общее мнение. Так ведь никто и не сомневался. На это он лишь силой саданул кулаком по косяку и, ухватившись за ручку двери, с силой захлопнул ее, заставив нас подскочить на своих местах и все так же недоуменно переглядываться. По-моему, он выпил лишнего. прокашлявшись проговорил Нарим. Угу. Судя по всему, он еще несколько раз... «Ударился по дороге головой», — подтвердил Рыжий. «А может, Лея пойдет и спросит, что с ним происходит?» — заявил Маугли. «А чего это я?» «Ну, у тебя всегда получалось. Ты же умный!» Поднимая указательный палец вверх, поддержал эту дикую идею Рыжий. «Вот именно», — подтвердил Нарим, — «он умный и не дурак связываться с пьяным в домину принцем. Так что иди давай, проследи, чтобы он хоть до кровати добрался». «Ага, Лею, значит, нельзя, мне можно?» — возмутился Арий. «Слушай, Рыжий, сравни себя или Как ты думаешь, он сможет затащить его тушу на кровать, если он до нее так и не дошел, а?» Парень закатил глаза к потолку, но все же встал. «Ладно, пойду я». А потом ухватил Маугли под руку и потащил вместе с собой. «Эй, ты чего?» — удивился тот. «А что я один должен таскать тушу за руха?» Пошли, пошли, нечего тут глазами хлопать. И утащил вместе с собой вяло опиравшегося маугли на Рим. После некоторого молчания спросил я друга: "Как ты думаешь, он догадывается, что я девушка?" "Вряд ли", задумчиво проговорил он. "Иначе бы всего этого сегодня точно не было". «Тогда что с ним происходит?" Нарим тяжело вздохнул. "Его вот тянет к тебе. Тянет настолько, что он сам этого пугается. Вот и творит. Непонятно что. Так может рассказать ему?» Неуверенно предложила. Нарим посмотрел на меня оценивающе и скептически подняв одну бровь ответил. «Ну, если ты прямо сейчас решила стать его наложницей, а в будущем уехать в Туранию и стать женой, то давай, рассказывай». От упоминания Туранию у меня волосы на голове чуть дыбом не встали. Все-таки эта страна и я несовместимы. И если зарух, как мужчина, мне нравился, был в нем что-то такое, что будило мое женское естество, то в сочетании с его взглядами на жизнь и принадлежностью к Турании все эти трепыхания в душе ломались на корню. Хотя, влюбись я в него по-настоящему, пожалуй, это не стало бы для меня преградой. Наверное. «Э, нет, пожалуй, к такому повороту я не готова. Тогда нечего выходить из образа. И заканчивая уже эти личные консультации, то у парня крыша окончательно съедет». Тукоризненно посмотрел он на меня. Но, видя мой подавленный вид, подошел и черкнул пальцем по носу, приподнимая его вверх. «Не куксись. Вот увидишь, через пару дней он отойдет, запрячет подальше свое недостойное увлечение и станет прежним». «Надеюсь», — расстроенно проговорила я и уткнулась макушкой ему в грудь. Нарим потрепал меня по плечу и отправился проверить, как дела у Заруха и парней, которые отправились ему на помощь. Целую неделю после этого Зарух усиленно меня избегал, но после очередных выходных, проведенных в отрыве от нашей компании, стал прежним. Почти.